проявление его поддельное почтение, а, в общем, все это комедия для толпы. Ордена — это векселя, выданные на общественное мнение. Их ценность зависит от кредита взаимодавца. Тем не менее, даже помимо тех крупных сумм, которые они, заменяя собой денежное вознаграждение, сберегают государству,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 Подписывает векселя. Надпись «Pur le на кресте «Плеоназм». Каждый орден дается «Pur le mérite». Это само собой разумеется. Исследование чести будет труднее и пространнее анализа чина. Прежде всего, следует ее определить. Если бы я сказал, что честь — это внешняя совесть, а совесть — это внутренняя честь, —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 при известных условиях – стыдливостью. Это чувство заставляет человека краснеть, когда, считая себя в душе невиновным, он полагает, что проиграл во мнении других, даже если обнаруживающийся промах касается условного, то есть произвольно возложенного на себя обязательства. С другой стороны, ничто не укрепляет так его жизнерадостности, как возникшая или возобновленная уверенность, в благоприятном мнении других о нем. Оно обеспечивает ему охрану и помощь соединенных сил общества, составляющих неизмеримо более действительный оплот против житейских зол, чем его собственные силы.